Саске, гадательница по костям. Мы с Брэмом собираемся использовать план Лэтома против него самого. Он сделал так, чтобы я узрела его в видении, и его целью было заманить меня в Мидвуд. Но если он в своём видении узрит нас, возможно, мы сможем завлечь его куда-то ещё. Но это может получиться только если он не заподозрит, что мы пытаемся его обмануть. Мы с Брэмом стоим у входа в пещеру. Я сжимаю шнурок, на котором висит мой щит, но другая моя рука прижимает костяной кулон к груди. чтобы он продолжал касаться моей кожи. Ты готов, спрашиваю я. Как только кулон перестанет прикасаться к моей коже, нам надо будет исходить из предположения, что за нами следят. Я буду готов, как только будешь готова ты сама. Я отцепляю шнурок к ветке деревца и отпускаю кулон. Мы с Брэмом начинаем осторожно собирать ягоды с кустов, стараясь вести себя как можно более естественно. Затем возвращаемся в пещеру, собираем вещи и, немного подождав, Брэм касается моей руки. «Как ты себя чувствуешь?» — вопрошает он. «Это сигнал, о котором мы договорились перед тем, как я сняла щит». «Немного нервничаю», — отвечаю я. «Но мне удалось выручить за те кости, что нам оставила Эсме, достаточно денег, чтобы заплатить за отправку моей матушки быстрого письма. Быстрые письма — это послания, передаваемые с помощью птиц, обычно беркутов или иглохвостых стрижей. Эти птицы и сами по себе очень быстры. Но когда они несут костяные капсулы с посланиями и ими управляют хранители, Их полёт становится стремительным, как никогда, но стоит они бешеных денег. И где же ты попросила её встретить нас? спрашивает Брэм, на пристани Колдена, и затем неуверенным тоном добавляю: Как ты думаешь, это достаточно далеко от Мидвуда? Надеюсь, что да. Я подношу руку к горлу. Мо щит, говорю я, изобразив панический страх. Он куда-то делся. Брэм округляет глаза и вскакивает на ноги. Наверняка он где-то здесь. Я помогу тебе искать его. Мы обшариваем пещеру, затем прилегающие заросли, пока не находим кулон именно там, где оставили его. Ох, хвала костям, говорю я. Должно быть, он зацепился за ветку. Я надеваю шнурок на шею и вздыхаю с облегчением. Если лэтом поверить, что я и Брэм встречаемся с моей матушкой в Колдени, возможно, он сначала отправится туда, чтобы попытаться нас перехватить. Это дало бы нам возможность оказаться в Медвуде до того, как туда прибудет он. Остаётся надеяться, что лэтом наблюдал за нами. и что мы с Брэмом держались более убедительно, чем он. Мы с Брэмом стоим на пристани в Костелия-Сити, ожидая встречи со шкипером «Сокола». Это один из кораблей, называемых «быстрокрылыми», небольших узких судов с тремя мачтами и прямым парусным вооружением, которые в основном используют для перевозки пряностей и чая. Команды на таких кораблях малочисленны, и пассажиров они, как правило, не берут. Но они самые быстроходные в стране. Я полна решимости отправиться в Мидвуд уже сегодня, когда сокол отплывёт. Я переминаюсь с ноги на ногу и чувствую, что на ладонях у меня выступил пот. Наконец я вижу, что к нам идёт мужчина. Он моложе, чем я ожидала. На вид ему лет 35. У него медно-рыжие волосы и такая же рыжая, аккуратно подстриженная борода. Чего вы хотите? Нам нужно в Мидвуд, отвечаю я. Так вы для этого потребовали у моей команды прислать меня к вам? Юные идиоты. Пойдите, купите билеты. Он показывает в противоположную сторону гавани. Пассажирские суда отходят вон оттуда. Нет. Мы хотим пойти на Соколе, возражаю я. Я не беру пассажиров. А если бы и брал, вам это было бы не по карману. И он идёт прочь. Мы можем заплатить костями, кричу я ему вслед. Он останавливается, поворачивается. Что за кости? Высококачественные, смесь костей людей и животных, полностью подготовленные до гаданий. Я открываю свою сумку и показываю ему один из наборов костей. Он едва смотрит на них. Неплохо, но сделки не будет. Вы двое займёте место, которое я мог бы использовать под товар, и этих костей не хватит на то, чтобы возместить мне выпавший доход. Я сглатываю, достаю ещё один набор костей. А что если к тем костям я добавлю ещё и эти? В его глазах мелькает интерес. Ну-ка, сколько у тебя костей? Мы с Брэмом переглядываемся. Мы надеялись сохранить хотя бы один набор костей, но, похоже, выбора у нас нет. Я широко открываю сумку и показываю ему всё, что там есть. Он присвистывает. Ничего себе. Что же может заставить вас пожертвовать таким количеством костей, чтобы попасть ко мне на борт? Нам нужно как можно быстрее попасть в Мидвуд. Это вопрос жизни и смерти. Он прищурись, оглядывает нас с Брэмом с головы до ног и наконец говорит: Отказаться от такого выгодного предложения я не могу. Давайте сюда, Костя, и следуйте за мной. Я отдаю свою сумку, надеясь, что не совершаю ошибку. Ведь без Костей я буду слепа. Мы с Брэмом сидим на нагретой солнцем палубе. Матросы порой бросают на нас недоумённые взгляды, но по большей части не беспокоят. Ветер играет моими волосами, бросает их мне на лицо. При любых других обстоятельствах это действовало бы на меня успокаивающе. Но сейчас я могу думать только о том, чтобы добраться до матушки быстрее, чем это сделает Лэм. А что если наши последние минуты, проведённые вместе, окажутся наше пребывание в Гавани Мидвуда, когда я отплывала в замок слоновой кости. Тогда я была так на неё зла, что почти не разговаривала с ней, даже не захотела попрощаться. Что если она умрёт, считая, что я её ненавижу? Приняло бы дело иной оборот, если бы я признала результаты доведования. Если бы я простила матушку за её служение судьбе, может быть, тогда бы мы расстались по-хорошему. И явившись в замок Слановой Кости, я бы не начала сразу же терзаться тоской по дому. Быть может, тогда утверждение Лэтом о том, что он друг моей матери, так не обезоружило бы меня. Я отнеслась бы к нему с большим недоверием. Я вздыхаю. Ты ушла в свои мысли, говорит Брем. О чём ты так замечталась? Тебе никогда не хочется вернуться назад во времени и выбрать иной путь? Он с минуту молчит, и я вижу, что он взвешивает свой ответ. По правде говоря, нет. Я удивляюсь. Неужели тебе ничего не хочется изменить? Со мной происходили ужасные вещи, но я бы не стал менять то, что выбрал сам. Ведь именно выбирая, делая ошибки и всё такое, я стал тем, кто я есть сейчас. И потом знать, что иной путь привёл бы меня к чему-то лучшему? Он вполне мог бы завести меня туда, где мне было бы хуже. Он легонько тыкает меня в плечо. Но само собой возможно. Я смотрел бы на вещи иначе, если бы был благодателем по костям. Значит, ты больше веришь в свободу, чем в судьбу. Я верю и в то, и в другое. Когда мы говорим о судьбе, речь идёт о вариантах, которые ты скорее всего выберешь. Судьба отнюдь не обрекает тебя, не лишает тебя свободы. В этих его словах мне слышится что-то знакомое. Кто тебе это сказал? Брэм улыбается, словно вспомнив нечто приятное. «Твоя мать». И вот он словно отпирает дверь в мою мозгу. Дверь незнания. И за нею моему взору открываются яркие, блистающие истины. Стало быть, ты знаешь её? И не только как гадательницу по костям. Она всегда опекала меня. Думаю, она считала, что это её долг перед Эсме. Ещё до того, как я переехал в Мидвуд, в то время, когда Эсме пыталась уговорить меня перебраться туда, Дале явилась в её домике и погадала мне на костях. И что показало это гадание? Его губы сгибаются в мягкой улыбке. Этого она мне не сообщила. Она просто накрыла мою ладонь своей и сказала: "Я заглянула в твоё будущее, Брем, и уверяю тебя, что там тебя ждёт много счастья". Этого оказалось достаточно, чтобы склонить меня к переезду. Меня охватывает печаль, в горле встаёт ком. Что если в его будущем старушка увидела меня? Что если я должна была стать частью этого счастья? А я вместо этого провела последние несколько лет, отталкивая Брэма и обвиняя его во всяком случае про себя в том, что он чудовище. Когда я была маленькой, бабушка подарила мне одеяло. На его лицевой стороне была выткана чудесная летняя сцена: деревья, птицы и золотое солнце на голубом небе. Однако изнанка выглядела совсем иначе: месиво из разноцветных нитей, не имевшее, казалось, никакого смысла. Когда матушка сопрягла меня с Брэмом, Я решила, что она выбрала мне в пару парня, который, как она знала, был склонен к насилию. Но быть может, она просто подобрала для меня такого суженого, чьё будущее, как она знала, будет полно счастья. В полдень шкипер, которого, как мы недавно узнали, зовут Гунар, приносит нам скромный обед: галеты, вяленое мясо и по одному яблоку Брему и мне. Вероятно, это не то, к чему вы привыкли, но больше у нас ничего нет, говорит он. Так что оставьте свои жалобы при себе. Но Гунару не за чем беспокоиться. По мне, так я ещё никогда не ела более вкусных вещей. Еда уталяет грызущий голод, который мучил меня с тех самых пор, как мы оставили пещеру. Ибрам, видимо, чувствует то же самое, поскольку ест он жадно и не отвлекается на разговоры по стекам. Когда мы разделываемся с едой, команда показывает нам помещение, где мы можем отдохнуть крошечную каюту с двумя койками, расположенными одна над другой. Здесь так тесно, что стоять одновременно мы бы не смогли. Так что я опускаюсь на нижний матрас и жду. Брэм залезает на верхнюю койку. Проходит минуты, и единственное, что я могу слышать, это ровное дыхание Брэма. Мне хочется столько всего сказать, мне всё утро хотелось с ним поговорить, но всякий раз, когда я подходила близко к тому, чтобы выложить всё как на духу, в последний момент мне не хватало смелости. Однако теперь я чувствую себя иначе. Почему-то, когда я оказалась с Брэмом один на один, Но не вижу его. У меня развязывается язык. Перед своей смертью Эсма рассказала мне, что случилось с твоими родителями. До этого я не знала. И мне так жаль. В тот день на плавучей тюрьме, коснувшись меня, убийца затащил меня в видение о своём прошлом. И я увидела немыслимые злодеяния, которые он творил. Я была в ужасе. А затем, когда меня схватил ты, я увидела пожар в твоём прошлом. Ты был так зол. Вы оба были так злы. А потом, когда я увидела твои метки, я испугалась и поспешила сделать выводы. Я была не права, Брем. И мне очень жаль. Прости меня. Он так долго молчит, что я решаю, что он уже уснул. Но затем слышу, как он ворочается надо мной, как втягивает в себя воздух. Ты помнишь тот день, когда мы познакомились? спрашивает он. Этот вопрос так неожидан, что я замираю. Да, тихо отвечаю я. Это было в день праздника урожая, вскоре после того, как Брэм приехал в Мидвуд. Я увидела его, когда он сидел под тенистым дубом, плетя гирлянду из вьюнков. Я тогда села рядом и сказала, как меня зовут. Поначалу он стеснялся, но я не отставала. И в конце концов разговорила его. В конце нашей беседы он сделал из своих вьюнков венок и возложил его мне на голову. «Сохрани его», — сказал он, — «он твой». Я не вспоминала тот день много лет. «Когда я переехал в Мидвуд, я был так разбит», — говорит Брэм. «Но, поговорив с тобой, почувствовал, что у меня всё-таки есть шанс обрести там счастье, что меня всё же смогут полюбить. И несколько лет всё шло хорошо, пока я перестаю дышать. У меня такое чувство, будто моё сердце сделано из стекла, будто оно прозрачное, хрупкое. Я ожидаю, что сейчас он закончит фразу. Пока я не попытался помочь тебе, а ты не предала меня. Пока ты не растоптала моё доброе имя». пока не обошлось со мной как с преступником. Но он не говорит этих слов, а только вздыхает. Мне жаль, что всё произошло так, а не иначе. Мне тоже. Мой голос дрожит. Я хочу добавить к ним что-то ещё, чтобы перекинуть мост через разделяющую нас пропасть, но не знаю, как это сделать. Когда-то у нас с Брэмом был один и тот же путь, пока я не разрушила всё, пока не позволила моей свободе обобрать мою судьбу. Идут дни, и я понимаю, почему такие суда, как сокол, называют быстрокрылыми. Они идут так быстро, что кажется, будто они не плывут, а летят. Мы несемся мимо городов и деревень, до которых нам бы оставалось плыть еще неделю или дольше, если бы мы сели на какой-нибудь другой корабль. Я стою на палубе, не сводя глаз с фиолетовых облаков на северном краю неба. Вдалеке сияют звезды. Ко мне подходит Брэм. кладёт руку на полированное дерево бортовых перил. Вокруг так темно, что я вижу его всего лишь как неясную тень. Мы приближаемся к дому, говорит он. Ты готова? Горят ли я когда-нибудь буду готова, отвечаю я. Мы с ним больше не возвращались к тому разговору, который я завела в каюте. И он стоит между нами, словно громадный валун, перегораживающий тропу. Мы оба вежливо обходим его, но мысленно я постоянно слышу слова брема. Мне жаль, что всё произошло так, а не иначе. За последние несколько дней в моей душе появилось нечто тёплое, тяжёлое, небольшое, похожее на камешек, обкатанный морской водой. Уже поздно, говорю я. Думаю, я пойду спать. Подожди. Его пальцы сжимают мой локоть, и я замираю. Тот наш разговор в каюте. У меня ушло несколько дней на то, чтобы собраться с мыслями. Он отпускает мой локоть и запускает руку в волосы. Ошибки совершала не только ты. И я ненавидил тебя за то, что ты увидела те воспоминания. Ведь мне хотелось одного оставить прошлое позади. И потом, после доведания, ты даже не представляешь, как я ужаснулся, когда стало ясно, что нашей городской гадательнице по костям предстоит стасить именно тебе. Когда я понял, что за гаданиями мне придётся обращаться к человеку, который как-то заглянул в мои воспоминания и увидел несостоятельность моей натуры. Мне становится тошно, и я судорожно стискиваю перила. А когда мы оказались сопряжены друг с другом, всё стало ещё хуже. У меня было такое чувство, будто теперь мне от тебя не спастись, не убежать. И отныне то, как на меня будут смотреть другие, зависит только от тебя. Голос Брэма завораживает меня. В нём я чувствую затаённую боль. Я словно гадаю ему по костям и смотрю, как он стоит на развилке двух дорог, не зная, каким из путей ему пойти. Один его выбор разобьёт мне сердце, а другой исцелит его. Он прочищает горло и продолжает говорить: "А после нашего прибытия в замок Слоновой кости мне начало казаться, что иногда я снова вижу тебя такой, какой я знал тебя до того, что произошло на плавучей терме. Вижу ту девочку, которая была моим другом. И я подумал, что быть может, общаясь со мной, ты вспомнила нашу прежнюю дружбу. Я накрываю его ладонь своей" Я в самом деле стала смотреть на тебя по-другому. Но не потому, что вспомнила, каким ты был тогда, а потому что узнала, какой ты теперь. И поверь, твоя сила меня больше не пугает. Я рад, говорит он. Я бы никогда не сделал тебе больно, Саске. Его голос напряжён, как натянутая струна. Я знаю. Прости, что я не понимала этого прежде. И ты меня прости. Значит, ты больше не питаешь ко мне ненависти. Он смеётся, негромко. Нет, не питаю. Наверное, это больше, чем я заслуживаю. Но намного, намного меньше того, на что я надеялась. Какое-то время мы стоим молча, и тут до меня доходит, что моя ладонь всё ещё лежит на его руке. Мои щёки заливает краска. Я сую сжатые кулаки в карманы плаща. Его пальцы отпускают перила, и я пугаюсь, что сейчас он уйдёт. Брем. Да. Я бы хотела. Такое чувство бывает, когда идёшь по комнате в полной темноте. и пытаешься схватиться за что-то, что отчаянно хочешь отыскать, но оно не даётся в руки. Что, Саския, чего бы ты хотела? Я поворачиваюсь к нему. Теперь его лицо, наконец, достаточно близко, чтобы в серебряном свете луны я могла различить его подбородок. Его глаза глядят в мои, и в них читается немой вопрос. Я не отвожу взгляд. Он приподымает мои волосы, и его рука ложится мне на затылок. У меня перехватывает дыхание. большой палец Брэма гладит мою щеку, и от прикосновения по моей коже словно пробегают искры. Я придвигаюсь к нему ближе, касаюсь рукой его груди и чувствую бешеный стук его сердца. Его лицо склоняется к моему. Но тут налетает порыв ветра. В борт корабля ударяет волна, нас бросает в стороны, и я хватаюсь за поручень, чтобы не упасть. Моё дыхание стало неровным, мысли путаются. Мне хочется опять коснуться руки Брэма, хочется, чтобы его лицо вновь оказалось рядом с моим. Но те мгновения были подобной бабочке, вдруг севшей на мою ладонь, чему-то невесомому, чему-то такому, что унеслось прочь и чего точно уже не поймать. Мимо проходит группа пьяных матросов, громко разговаривая и смеясь. Брам вздыхает, и в его вздохе слышится такая же досада, какую сейчас испытываю и я сама. Уже поздно, думаю, нам нужно поспать. Засыпая, я невольно гадаю, случится ли судьбе когда-нибудь оказаться на моей стороне.